Вот сегодня утром я и играл с этими идеями. Ведь я уже живу на яхте, то есть на воде. Я подумал, что мне нужно полностью проиграть сценарий того, чего хочу. То есть, если я мечтаю о доме на берегу моря где-нибудь, скажем, на Багамах, Гавайях или Таити, я должен несколько раз проиграть эту воображаемую ситуацию в голове, прежде чем продолжу создавать ее». Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что это именно то, чего я хочу, а то вдруг я окажусь там и захочу вернуться назад. Этим я как раз и занимался сегодня. Я встал и, как обычно, пошел на прогулку с Руди. На сей раз мы гуляли вдоль береговой линии, застроенной жилыми домами. Я включил воображение, представляя, что это место находится где-то ближе к тропикам что эти здания – гостиницы для отдыхающих, а мы идем по дощатому настилу. То есть я видел не то, что было перед моими глазами, а воображаемую картину. Затем мы вернулись на яхту. Роберты дома не было, и я занялся творением, о котором уже рассказал чуть выше. Потом я принял душ, сел в машину и поехал завтракать, ибо, вероятно, именно это я иногда и делал бы, живя в тропиках. Обычно мне больше нравится завтракать дома, но сейчас я был якобы на Багамах, в своем жилище на берегу. Я бы точно иногда ездил куда-нибудь завтракать, живее там. После завтрака я зашел в магазин и вернулся домой. Подкрасил кое-что на яхте. Именно это я бы и делал вместе своей мечты. Люблю такие занятия по хозяйству. Итак, я на Багамах. Невероятно богат». Ни о чем не беспокоюсь, поэтому могу просто в свое удовольствие повозиться с яхты, почистить паруса, подмести палубу. Обожаю этим заниматься. А затем я бы немного вздремнул. Тоже одно из моих любимых занятий. К тому же я и в самом деле немного устал. Утром я проделал много работы. Все эти размышления и проработка процесса создания отбирают довольно много энергии. Поэтому было бы здорово и вздремнуть. Погода сейчас очень теплая, можно сказать, тропическая, что играет мне на руку. Даже погода помогает мне разыгрывать мой сценарий. Затем я взял шлюпку и переплыл на остров, в самом центре которого мы сейчас и находимся с Руди. Тут лес, большие деревья, и сегодня не видно ни души. Я записываю свои мысли на диктофон. Думаю, я занимался бы этим и там, ведь я в любом случае буду работать над процессом создания и играть с ним. Итак, я продолжаю играть по своему сценарию. Вообще, если подумать, я уже живу такой жизнью сейчас. Я на самом деле живу в своей мечте. Да, этого места еще нет. Финансового изобилия тоже пока нет. Но об этом не нужно думать. Лучше продолжать играть по сценарию. Думаю, что таким образом я могу отшлифовать его и создать больше деталей, которые расширят границы моей мечты. Я начинаю ощущать присутствие некоторых вещей прежде, чем они появятся в реальности, и это самое удивительное в этом процессе. Э, минуточку, Руди, мы, кажется, не туда повернули. Где это мы? Вот странно. Никогда раньше не замечал этой тропинки. Угу. Ладно, продолжу дальше. Это же остров. Разве здесь можно потеряться? Однако, если бы я проводил так каждый день, мне бы это надоело. Думаю, мне нужно что-то еще, пока точно не знаю что. Желательно, чтобы скука не стала для меня проблемой. Мне все быстро надоедает. Например, на днях я просто изнывал от скуки, хотя и занимался любимыми делами. Иногда хочется большего еще каких-то событий, ведь мы не очень-то общаемся с соседями. Нетрудно заниматься созданием желаемого в присутствии посторонних, так же, как и писать об этом. Не знаю почему, но очень трудно. Я могу немного пообщаться с людьми, но только не очень долго. Наверное, придется включить кое-кого в нашу жизнь. Было бы неплохо, если бы рядом были близкие друзья, во многом похожие на нас. Скажем, Другая пара, с которой мы могли бы время от времени встречаться и чем-то заниматься вместе. Так что я могу добавить мысли об этой паре к своей картине желаемого. Конечно, я мог бы сделать это позже, когда окажусь в своей мечте, но уже и сейчас, попутно, я могу начать расширять границы. Уверен, что это хорошо. Ведь так вы не только создаете желаемое, но и позволяете событиям разворачиваться в нужном направлении. Но прежде чем обдумывать детали, найдите необходимое чувство и начинайте посредством него жить в своей мечте. Лет десять назад я и не подумал бы, что смогу продвинуться так далеко. Я надеялся на какие-то улучшения в жизни по сравнению с тем, что у меня было, но и представить не мог, что когда-либо зайду так далеко, что буду иметь столько свободы. Так вот, есть несколько объектов, на которые я сейчас нацелен. Это уголок на Багамах, теплый бриз. Не совсем уверен, что хочу, чтобы все было именно так.